— Вот этого я не знал. В современную нам с вами эпоху такие детали пока неизвестны, — вздохнул Ефремов. Нежелание расстаться с идеей, которая уже успела прийтись ему по душе, боролось в его душе со стремлением к научной точности. Научная сторона победила. — Что ж, отстали мы на полвека, выходит. Это, конечно, все осложнит, но... — Думаю, тогда действительно стоит отложить расставание с матерями еще на два-три года, как минимум. Впрочем, я еще подумаю над тем, как провести эти изменения, не повредив основному замыслу. — И все-таки, Иван Антонович, в туманности материнский инстинкт описывается как что-то, безусловно, плохое, — недовольно ответила Лазарева. — Там сказано, что победа над ним — великая победа человечества. Вообще-то полностью фраза звучала так. «Одна из величайших задач человечества – это победа над слепым материнским инстинктом», – поправил Ефремов. «Слепым, то есть именно тем, которые и заставляют матерей действовать подчас во вред своим детям. Материнский инстинкт у женщин будущего не исчез полностью. Они любят своих детей, но любят уже разумно». А для тех же, кто не в силах его преодолеть, и существует остров матерей, где родители сами воспитывают своих детей. И нет, если вы подумали о том, что эти дети потом подвергаются дискриминации на остальной земле, то вы ошибаетесь. К примеру, один из главных героев книги, Эргнор родился на звездолете во время экспедиции и был воспитан именно своими родителями. Однако это ему не помешало по возвращении присоединиться к земному обществу. Можете осуждать меня, товарищи, но я считаю, что некоторое ослабление материнского инстинкта для человека, коммунистического будущего, необходимо. В свое время этот древний инстинкт очень хорошо послужил человечеству. Точнее, правильно будет сказать, что продолжает служить и сейчас, пока общество далеко не идеально но в будущем он станет помехой, как и многие другие древние присущие человеку инстинкты. Помните эти рассуждения Дара Ветра? Да, самая великая борьба человека это борьба с эгоизмом, не сентиментальными правилами и красивой, но беспомощной моралью, а диалектическим пониманием, что эгоизм это не порождение каких-то сил зла, а естественный инстинкт первобытного человека, игравший очень большую роль в дикой жизни и направленный к самосохранению. Вот почему у ярких, сильных индивидуальностей нередко силен и эгоизм, и его труднее победить. Но такая победа – необходимость, пожалуй, важнейшая в современном обществе. Поэтому так много сил и времени уделяется воспитанию, так тщательно изучаться структура, Наследственности каждого. «Эгоизм, естественный инстинкт?» Недовольно отозвался Пономаренко. «Ну, знаете, товарищ Ефремов, так можно договориться из-за того, что инстинкт собственности тоже изначально человеку присущ, и по этой логике социализм невозможен? И что тогда? Да здравствует капитализм, верхушка развития человечества? Так тогда получается». — Ну, товарищ Пономаренко, это же уже просто демагогия, — почему-то повеселел Ефремов. — Договориться можно до чего угодно, но этого я как раз и не говорил. Это первое. А второе. Я говорил как раз о том, что для построения настоящего коммунистического общества, изображенного в туманности Андромеды, инстинкт эгоизма как раз необходимо победить, Я считаю, что это возможно путем воспитания. Конечно, куда легче было бы бороться за построение коммунизма, если бы эгоизм был не естественным инстинктом, а чем-то совершенно чуждым человеку. Но, увы, стоит воспринимать человека таким, какой он есть. Этот инстинкт присутствует в каждом из нас, как бы неприятно было в этом признаваться». Что же касается инстинкта собственности, то его как раз и нет. Возможно, вы под ним понимаете именно эгоистический инстинкт. Согласно Энгельсу, происхождение семьи, частной собственности и государства, собственность как раз не была присуща, а возникла в относительно недавний исторический период, до которого же были десятки, сотни тысяч лет, жизни первобытным коллективом, когда выживали те племена, члены которых были больше склонны к взаимопомощи, чем к и индивидуализму. И это в нашей наследственной памяти поколений закреплено, причем хочу заметить, это не противоречит тому, что и эгоизм в ней закреплен тоже. Вот такая вот диалектика. И эгоизм, и понимание необходимости взаимопомощи, Дополняли друг друга. «Товарищ Ефремов, про первобытный коллектив это, кажется, из-за лезвия бритвы, написанного вами там», усмехнулась Анна, глядя на Ивана Антоновича, будто сверху вниз. «Вы настаиваете на вашей гипотезе о существовании так называемого первобытного коммунизма. Когда в первобытном роду или племени было один за всех, все за одного...» Но пришла цивилизация с институтом частной собственности и все испортила. Ефремов кивнул. Да иначе быть не могло. Конечно, бывали исключения, отклонения и говорить следует лишь о тенденции в целом, но иначе человечество бы просто не выжило. «Увы», — ответила Лазарева. «Факты говорят обратные. Опираясь на реальные наблюдения над поведением высших приматов», Но вряд ли у австралопитеков или пятикантропов было иное, чем у шимпанзе и макак. В обезьянем стадии четко отмечена иерархия, близкая к тюремной. Выше всех альфа, самый крутой самец, вроде пахана. Затем идут беты, его приближенные бойцы, как на зоне блатари. И так до Сигм, самых бесправных которым одни обедки доставались, и самки тоже были не все со всеми по симпатии, и хотению, а строго по иерархии. Сначала в Гаррим, Кальфе, которыми он побрезговал к бетам и так далее. Ну, а Сигмам вообще ничего, и, конечно, мнение самок никого не интересовало. Вы это назовете первобытным коммунизмом? — Нана Петровна, а почему вы решили что общественная организация людей должна была походить на общественную организацию даже высших приматов. Ответил Ефремов. Полагаю, что вы просто предположили, что это так, не опираясь на факты. яшиблись. ошиблись? Да, действительно. В обезьянных стаях, кстати, как и частенько в стаях менее развитых млекопитающих, положение именно таково. Но в сообществах первобытных людей... Уже действуют не только биологические, но и социальные законы. Конечно, нельзя все сводить только к первобытному коммунизму. В разнообразных первобытных обществах Земли тех, которые уцелели к тем временам, как и стали исследовать этнографы, наблюдается довольно широкая градация отношений, от срогой иерархии, выстроенной вокруг единственного вождя до полного социального равенства всех в племени. Последнее, как считается, более характерно для первобытных сообществ, живущих в достаточно простых условиях жизни. Достаточно пищи, мало естественных угроз. Но в обществах, попавших в суровые условия, напротив развиваются жестокая иерархия. Но все же есть мнение, что изначально нашим первобытным предкам был более присущ именно первобытный коммунизм. Так что Энгерс тут, оказывается, прав. Ну а обезьянья-стая далеко не коллектив. Это все же именно животные, хотя от них и произошли когда-то люди. Функции совместного труда у них нет, лишь едят то, что само выросло. Нам трудно сейчас судить об общественных отношениях австралопитеков и пи пятикантропов, но человек современный, то есть... Кроманьонец сформировался, как считается, около сотни, двух сотен тысяч лет назад, а человек-неандерталец еще раньше. И, по многим данным, у древних кроманьонцев вообще был матриархат, что с вашей гипотезой совершенно не стыкуется. Могу вернуть вам ваш аргумент, Иван Антонович. Лазарев отлично умела держать удар. Если, согласно вашим идеям, изложенным в лезвии бритвы, в нас и сегодня заложена генетическая память тех поколений, то и неандертальцы также имели этот багаж, унаследованный от предков обезьян. — Как раз наоборот, — тут же ответил Ефремов, — полагаю, генетическая память должна распространяться только на предков с аналогичным же генотипом. Современный человек романьонец может хранить в себе память своих предков-громаньонцев, но не более ранних пятикантропов, австралопитеков и т.д., ведь у них сам генотип был другим. Точно так же и неандертальцы могли хранить генетическую память предыдущих поколений неандертальцев, но не более ранних видов предшественников. Также исторический срок, лежащий между обезьянами и неандертальцами, попросту на порядок больше того, что лежит между нами и самыми первыми кроманьонцами, людьми нашего вида. Положим, в геноме современного человека наука обнаружила, вернее, еще обнаружит, от 1 до 4% неандертальских генов. Это варьируется у разных народов ответила лазарева ну вы правы насколько я поняла представленные мне материалы исследования проводились прежде всего в зоопарках с подтверждением на природе однако там было замечание что отмеченные иерархии проявляются в большей степени там где больше пищи и меньше хищников и был такой хороший фильм обезьяне остров об эксперименте с шимпанзе, где четко замечено главное отличие приматов от людей. Они не умеют объединять усилия ради коллективной работы, как, например, слишком тяжелый камень вместе подвинуть, под которым сладости лежат. Впрочем, если этот вопрос оказался вдруг принципиальным, то мы можем информацию собрать по отсталым народам, что еще живут как при палеолите. — При Неолите, — поправил Ефремов, — те народы, которые еще живут при каменном веке, все-таки уже перешли в его высшую стадию. Обычно занимаются земледелием и скотоводством, а не собирательством. Кунцевич усмехнулся. — А я сказал что-то смешное? — нахмурился Ефремов. — Да нет, это я просто вспомнил. Передачи... Национал Гео, но были такие по телевидению в 20-х, Как белые люди, европейцы, у которых вошел в моду экстремальный туризм, в том числе и жить как предки. Возле Гренландии, в грибной лодке с гарпуном на моржа. Рядом проводники эстимулсы страхуют на моторке, винтовки с оптикой наготове. Поскольку для коренных народов это не забава о выживании, И прямой интерес, чтобы было эффективно. Или еще кадры. Деревни где-то в Гималаях, откуда альпинисты выходят горы в арест штурмовать. И над хижинами тысячелетнего вида вывеска «Макдоналдс». Через полсотни лет цивилизация так во все уголки проникнет, что вы совсем диких народов нигде на земле не найдете. Ну, разве что есть такие агрессивные, что никаких гостей извне не терпят, убивают сразу. Ну, если Родина прикажет, могу на Андаманские острова сходить и притащить языка, а лучше нескольких, чтобы речь их изучать, если вопрос настолько важен. Я, конечно, не буду спорить с человеком из будущего о том, как его положение в его времени, пожал плечами Иван Антонович, но сейчас... Насколько мне известно, отсталые племена, живущие практически так же, как и их далекие предки, все еще существуют, например, в глубинах Африки или Новой Гвинеи. К тому же есть масса материалов этнографических экспедиций XIX и первой половины XX века, вполне подтверждающие их существование бычей. Так что эти мои взгляды легко проверить. «А почему нет?» — благодушно произнес Сталин. «Если вопрос идеологический. На Андаманские острова нам не надо. У нас Чукчи, Якут, и помнят еще, по каким законам их деды и прадеды жили. Товарищ Пановаренко, запросите товарищей из Академии наук и этнографического музея. Пусть подберут материал. А в крайнем случае и с кем-то из зарубежных корреспондентов можно списаться из за интересов чистой науки иван антонович заговорил Пономаренко, — а чего вы считаете что корень проблемы исключительно в воспитании нового поколения ну вспомните хоть героев аркадия гайдара тимур и команда судьба барабанщика голубая чашка если присмотреться внимательнее они явно принадлежат к тем кого после нас зовут мажорами Ведь в 30-е годы отдельные квартиры и собственные дачи были только у достаточно высокопоставленных товарищей. Не могу подтвердить, в то время дети ответственных работников жили именно так. Были в одном котле со сверстниками из более простых семей, совершенно не ощущая свою исключительность. А как пришла война, то также шли на фронт, в том числе и добровольцами, и погибали там наравне со всеми. Вот не могу вообразить ситуацию, когда у товарища наркома или депутата Верховного Совета сын учится в американской военной школе и дальше собираться остаться в США, а дочь живет в Европе и выступает за спортивную команду чужой страны. К сожалению, реалии России 21 века. Значит, дело... Вовсе не в семейном воспитании, а в чем-то другом. И в семейном воспитании тоже. Почему тогда дети, родители, из, говоря старыми словами разных кругов общества, варились в одном котле? Не потому ли, что именно так их воспитывали родители, внушая им, что это норма? В 30-е годы родители тех детей были как раз из тех, кто искренне верил, В коммунистические идеалы, но и тогда были и другие родители, воспитавшие своих детей по-иному. Анна Петровна, вы рассказывали мне о деле Пирожковой. Ее воспитывали в духе исключительности. Ты выше толпы. Ну и что, выросла? И то же самое, насколько я увидел, из сообщенного мне была биография всех так называемых диссидентов. То есть уже. В самом ближайшем будущем для нас, если это не подтверждение моего тезиса, то что? Даже сейчас, наблюдая, как воспитывают своих детей некоторые заслуженные товарищи, уж простите, я могу четко тенденцию видеть. И беда даже не в том, что, например, дочку в школу за два квартала на казенной машине отвозят, а в том, что ей внушают, ты выше прочих. У кого родители не столь высокопоставленные? Уже сейчас распространены взгляды сын генерала, дочка академика и на завод. Боже мой, о чем думает отец с матерью? Не бывало такого до войны. По крайней мере, открыто так не говорили. На завтра и в армию сыновей отпускать не будут. Простите, что снова вернусь к личностям, заслужившим дурную славу в мире расцвета, но... Вспомните, так сказать, династию Аркадий Гайдар, Тимур Гайдар, Егор Гайдар. В какой момент произошло отклонение, из-за которого внук настоящего коммуниста стал его ненавистником? Было ли это связано с семейным воспитанием? Полагаю, что да, было. Но, конечно, также стоит учитывать и то, что на людей, уже взрослых, уже родителей, Может влиять их окружение, приводя их к желанию воспитывать своих детей как-то не так, как воспитывали их самих. Новые эти факторы, разумеется, действуют в совокупности. И в какой-то момент отклонений накапливаться слишком много. И... Анна Петровна, вот вы представьте, ваша дочка вырастет, станет инженером или врачом и пошиет ее на практику, ну, вроде как в мире Андромиды. Подвиги Геркулеса в какую-нибудь страну вроде Синдзяна, которым товарищ Кунцевич меня пугал. Вы бы отпустили? Если честно, Иван Антонович, задумчиво произнесла Лазарева, наверное, нет. Ребенок должен жизнь узнать. Не быть тепличным растением. Но при этом никак нельзя его, словно щенка, в воду. И плыви. А утонет, так утонет. Если войны нет, когда вопрос жизни и смерти, то на самую передовую должны подготовленные люди идти, а не новобранцы. Что, на территории СССР не найдется места для ваших подвигов? Да есть еще и ГДР, Италия или Маньчжурия, Харбины, Порт-Артур, совершенно русские города, наших там любят. Нет, не отпустило бы а лишь в такое место, где бы закалилась, себя испытала, но обязательно вернулась живой и здоровой. Вот видите, это нормально для родителей, избавить своих детей от опасности и тягот внешнего мира. Я ознакомился с развитием истории в мире рассвета и считаю тот вариант вполне вероятным и здесь. Мы пережили войну, самую страшную и разрушительную во всей истории человечества. На которой погибали наиболее активные, пассионарные и героические личности, а у приспособленцев, мещан, был больший шанс выжить. Хотя имело место и обратную тенденция, когда война закаляла людей, а мелкобуржуазный элемент уничтожался, как предатели. И все мы помним общее воодушевление Великой Победы. Но даже героям, не говоря уже о мещанском элементе, Характерна забота о потомстве, безусловный рефлекс всех животных и человека в том числе, которая в условиях памяти, что мы пережили, и массовой безотцовщины часто приобретает гипертрофированный характер, что приведет к воспитанию поколения, которые будут считать, что мир вращается вокруг них. Будут возникать ситуации, когда вместо воздействия на детей за плохое поведение – и успеваемость в школе родители будут, наоборот, завышать оценки своим детям, а дети будут чувствовать безнаказанность и считать, что семья и дети более приоритетны, чем общество и государство, что подтверждается предоставленными мне художественными фильмами и словами товарищей из Рассвета, подтверждающими тот факт, что где-то с конца 60-х тема быта, частной жизни маленького человека стала не просто одной из главных, но почти исключительной. Как раз и успело вырасти поколение, рожденных в войну и сразу после нее, у которого появилось желание переводить государственные в частные, даже если копейка в свой карман приводит к убытку государства на миллионы рублей. А еще через поколение после желание передать наворованное наследником. Это было время перестройки. А затем изменить законодательство так, чтобы можно было, как писал Маршак, стать владельцем заводов, газет, пароходов. Если такое желание овладеет большой долей советских людей? Возможно, контрреволюция. Там ведь именно такое и случилось. Тем более, Иван Антонович, Вы поймите, насколько трудную задачу мы взялись решить, ответила Анна, изменить то, что случится через полвека, и это даже не нейрохирургия, через нос опухолевого мозгу вырезать, а что-то совсем запредельное. Но мы должны справиться, и на вашу книгу рассчитываем, как на один из инструментов. И поскольку теперь вы один из нас, то между нами не должно быть никаких недопониманий. А тем более не согласие. Вы понимаете, что мы все сейчас в одной лодке, которая уже меньше, чем через 40 лет грозит утонуть. И нам далеко не все равно, в каком мире будут жить наши дети и внуки. И в том, где подрастающее поколение мечтает стать бандитами и валютными проститутками, потому что быть ученым, инженером, педагогом непрестижно. Или все-таки в том, где будет обновленный советский союз со всеми его достоинствами и лишенный недостатков что вы хотите увидеть здесь в девяносто первом а ведь вполне можете дошить я так рассчитываю коммунизм или капитализм да вопрос риторический анна петровна усмехнулся ефремов хорошо я введу некоторые дополнения которые ясно дадут понять читателям что мир Андромеды невозможно построить стремительным скачком, а необходима для этого долгая и кропотливая работа по подготовке общества. Насчет того, чтобы убрать не понравившееся вам общественное воспитание вообще, то, боюсь, это уже невозможно. И дело тут вовсе не в стремлении к полной свободе творчества. Просто слишком многое надо будет тогда менять во всей книге. Одно изменение, основополагающее детали общества, несомненно, потянет за собой другие перемены в сюжете, так что придется переписывать значительную часть книги. И у меня нет уверенности, что после этой масштабной правки она действительно станет лучше. Но, как я уже пообещал, расстание с родителями и начало этого нового свидания я постараюсь отодвинуть на более поздний срок для соответствия вашим новым данным. «Масштабно править не надо», — подытожил Сталин. «Внесите те небольшие дополнения, о которых вы упомянули, товарищ Ефремов, и этого будет достаточно. Например, что совершенно необязательно забирать детей от матерей в год возраста, можно и попозже». Главную книгу коммунизма описать нужно искренне и по своему убеждению. Никто вам приказывать не будет, как уже небезызвестному вам Солженицыну, например. И взглянул на Анну. Та ответила, а со сволочью и предателем нельзя иначе. И по моему пониманию, враг, снявший маску, менее опасен, чем тот, кто прикидывается своим. Но это другая история, Иван Антонович. К нашему обсуждению отношения не имеет. Если вам интересно, после вам расскажу. Конечно, будет интересно. подумать только, что в мире рассвета, и я в начале 70-х считал, что он порядочный, смелый человек, и за ним правда. Впрочем, как понимаю, тогда он еще не успел показать себя во всей красе, и многих также сумел обмануть, прикидываясь борцом за справедливость». Ну да, это, разумеется, тема для другого разговора. И впредь, товарищи, хотелось бы, если вы с чем-то не согласны, обсуждать это так же, как в этот раз, и обсуждать аргументированно. но я сделаю все, что от меня зависит. И все же не хотел бы уходить из науки, как это там случилось. Там, насколько Иван Антонович успел прочесть в своей же биографии, он после своего длительного отпуска по временной инвалидности просто не смог вернуться в ПИН в конце 50-х. Все подходящие места казались заняты. Да и не нужен он, оказался там многим новым сотрудникам и руководителям. Нерлов, несмотря на дружбу, оказался заложником ситуации, уже не смог ни на что повлиять. Здесь же в науке положение иное. После реформ адмирал Лазарев сказал: По примеру, флота, где командир занят тактикой, а для рутины на корабле с торпом есть. Первыми были, как ни странно, медики. Впрочем, там часто бывало, что профессора уровня Вишневского сутками не отходили от операционного стола, и заниматься бумагами им было просто некогда. Так что логично было придать им ассистентов-администраторов из числа менее талантливых, но более поднаторевших в переписке. Было такое и в системе трех главных управлений, атом, ракеты, электроника. И, упрямкнувшись к ним авиаторов, ну не дело главного конструктора мелкие бумажные вопросы решать. Но то у него зам по администрации должен быть, а главному лишь окончательная подпись. И вот Иван Антонович с удивлением обнаружил, что по факту тоже стал такой же персоной. Все бумажные проблемы за него решал или лично Орлов Или он же кому-то поручал, что вызывало ропот иных коллег, но сказать в глаза Ефремову никто не отваживался. А сам Иван Антонович не опускался до того, чтобы убеждать, что никакой лапы наверху у него нет. Оказывается, была. Вот она напротив сидит. Что в 48-м было? Тоже ее забота. Когда Ефремову шепнули, что... В самом Президиуме Академии Наук СССР собирается рассмотреть вопрос о низком уровне теоретических работ ПИНА по причине терпимости к разработкам западных палеонтологов и отсутствии вербы за развитие советского дарвинизма. Насчет западных палеонтологов напрямую относилось к Ефрему, который еще с довоенных времен вел переписку с зарубежными учеными, но и всему институту, Не сулила ничего хорошего, как минимум потребует переокроить и штаты, и утвержденные планы. Но в последний момент что-то произошло, и президиум этот вопрос даже рассматривать не стал. Зато Анна Петровна тогда сказала при очередной встрече: А вы работаете, Иван Антонович, пишите. И ни о чем не беспокойтесь. Не ведь он сам никогда не жаловался, ни к лицу. Значит, был у Инквизиции в Пине кто-то, оперативно докладывающий наверх. Сам Ефремов уже тогда начал о чем-то догадываться, но товарищ Лазарева всего лишь одна из многих инструкторов ЦК, отвечающая за пропаганду, а причем тут палеонтология. А вот о работе милейшей Анны Петровны в Инквизиции он узнал лишь совсем недавно когда некий доброход из коллег, даже его имя называть Ефремов не хочет, сигнализировал о якобы имеющих место злоупотреблениях во время монгольской экспедиции и значительной финансовой растрате. Да, начальники отдельных отрядов имели на руках деньги для найма рабочих и закупок у населения, и расписок после у полуграмотных монголов было не получить, но голословно обвинять в присвоении казенных сумм. И делу было дали ход но тут же вмешалась служба партийной безопасности и оказался в итоге сам жалобщик главным виновным. не опять же, сам Ефремов ни о чем никого попросить не успел. И надо отдать должное. Без этой помощи, снявшей с него ливийную долю рутины, он в изменившихся условиях Новые, куда более масштабные экспедиции и научные работы, отсутствующие в той истории. Уже не смог бы полноценно работать на два фронта. В рабочее время институт, а не рабочее писательство. Поскольку верно Анна Петровна отметила, это требует не только полета мыслей, но и сбора фактографического материала, то есть поиска библиотеки в архиве. Да что там библиотеки? Со сколькими людьми приходилось лично разговаривать, чтобы узнать что-то, чего ни в каких книгах не найдешь. А он уже не мальчик, здоровье уже не то. Хорошо, если этот целитель поможет, но все же вдруг придется выбирать. Поэтому и не возражал против выдвижения себя кандидатом на должность члена-корреспондента Академии наук. В том мире не прошел, но сейчас положение в советской науке совсем иное. И дело даже не в том, что у него есть поддержка наверху. Просто с падением Лысенко поменялось многое в отношениях между учеными. Это не роскошь, а скорее необходимость. Членкору положены и более свободный режим работы, и по штату уже помощь ассистентов, и деньги тоже не помешали бы. Хотя если верить тому, что он прочел, то он сделает выбор в пользу литературы. Но это будет лишь через несколько лет. Сейчас же он к этому не готов. Да и тогда. Интересно все же читать свою будущую биографию, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей». Его уход был в значительной степени вынужденным, и здоровье уже не позволяло тянуть два фронта сразу. А что будет здесь, если курс целительства поможет? Хватит ли сил? Должно хватить. А после? Посмотрим, что получится. Надеюсь, здесь вам не придется из науки уходить, ответил тем временем Сталин. Что же касается книги, то книга товарища Ефремова, конечно, важна. Но это не все. Идеи там в основном заложены правильные. Но вот воспитывать в людях нравственность и бороться с эгоистическим инстинктом, Нам надо уже сейчас, не дожидаясь, пока наука подготовит нам полную теоретическую базу для этого. Я ведь тоже долго думал, чего там нам не хватило, когда и как с правильного пути свернули. И, кажется, нашел. И это совпадает с тем, что сам Иван Антонович утверждал. Я вашу биографию тоже прочел, Иван Антонович. Про то, что удовлетворить все материальные потребности обывателя невозможно. — Они будут расти бесконечно, а значит, надо вместо этого поощрять развитие духовных потребностей. И про то, что если все так и пойдет, как вы наблюдали в шестидесятые годы, то в 90-е будет взрыв безравственности. Верно, вы все же, Иван Антонович, дату угадали. Да еще в начале семидесятых, когда мало кому это в голову могло прийти. «Да, кстати, про то, что вы меня там, в контрреволюции, подозревали, я тоже прочел. Но не беспокойтесь, здесь я и сам понял, что в чем-то был раньше неправ. А ошибки прежние свои и некоторых подчиненных стараюсь теперь исправить. Но вернемся к шестидесятым. Так что же тогда произошло, что вы в том времени наблюдали своими глазами, раз сделали ваши выводы?» А именно где-то с шестидесятых пошло. Главной темой книг, фильмов, песен, частная жизнь, быт, личное благополучие. А в великом лишь в славном героическом прошлом. И началось это, как Ручёв провозгласил, что главная цель — это повышение благосостояния наших людей. Вы, товарищи Ефремов, в том времени уже все поняли, не знаю, правда, как сейчас... Вот я и размышлял, чем госкапитализм отличается от социализма. Так я скажу, сразу после революции мы все же строили именно социализм. С повышением культурного уровня трудящихся, с реальным вовлечением их в процесс управления. И парткомы, и правкомы играли важную роль, не для галочки. И движение рационализаторов было, на рабочей не было винтиком, «По крайней мере, мы искренне пытались сделать его не таковым. С каким успехом, с теми руководящими кадрами и на том человеческом материале, это уже вопрос другой. А Хрущев как раз и объявил госкапитализм, перевел всех в статус наемной рабсилы. «Ты больше работаешь, тебе больше заплатим. Вот все, что от тебя требуется, а в остальное не лезь. И поначалу это работало». Из бараков хрущевки и телевизоры, и радиолы, и холодильники, пылесосы, ну что там еще, в каждый дом, а затем забуксовала. А чего в нашем народном хозяйстве возник структурный кризис, это вопрос отдельный. На Совете труда и обороны я уже его поднял, меры принимаются. Касаемо же того, что мы сейчас обсуждаем, власть перед народом свои обязательства по принятому общественному соглашению, выполнять перестало. Например, автомобили так и не стали общедоступными, и было очевидно, что улучшения благосостояния не будет даже в перспективе. А в США по две машины в каждой семье. Вот от чего народ перестройку в массе принял, не говоря уже о том, что такая постановка целей тотально плодила обывателей. Если мое благосостояние есть высшее достижение, тогда вороватый Завмах вполне искренне мог себя считать человеком будущего. Но никто не знал, не видел. А дальше-то куда идти? Когда нет высокой цели, вылезает самое мелочное и становится главным. Вы, товарищ Лазарев, когда-то говорили мне, единомышленники, кто ради дела и за идею. По мелкому вопросу быстро... Договорятся в рабочем порядке. А когда идеи нет, то за любой пустяк спорят и интригуют до неприличия. «Э, Что-то хотите сказать? Дополнить?» Адмирал Лазарев кивнул. «Так все верно, товарищ Сталин. Там я родился в семидесятом, и годы перед самым обвалом хорошо помню. Дзанзибар, Занзибар, или засыпать синий зурбаган, а за горизонтом ураган» песни из окон общаги, института культуры, куда мы, курсанты, к девушкам ходили. Всем было комфортно. У большинства уже отдельные квартиры, где и холодильник, зил, цветной телевизор ковры на стенах, магнитофон шарп и стенка с мини-баром. Час на жизнь превыше всего. Перед перестройкой, кажется, даже политику на кухнях уже и не обсуждали. А где что достать? «Занзибар», «Зурбаган», «Арабески», «Эрихе энд Павери», «Ирония судьбы на Новый год» и «Завод имени Маркса» или какой-нибудь НИИ или КБ, где предполагалось работать до пенсии, и всем казалось, так будет вечно. В то же время какое-то недовольство было. Вроде все есть, а хочется еще чего-то. Потому и поверили Горбачу. Думали, будет еще лучше». А хорошее, что есть, никуда не денется. И наслушались всяких там, кто вопил «Так жить нельзя», не зная, что эти мелкие беды раем будут вспоминаться в 90-х. всего через пять-десять лет, при том, что материальный ресурс был, Союз не ломать и капиталу не сдаваться, уж если на советских остатках все воровские 90-е тянули. Главная причина была, что идей идеи не стало, и веру потеряли. Большинство, кто без особых амбиций, в целом было довольно, но кому-то захотелось и Рокфеллеры, и обрушили все. «Ну, — Значит, мы эту идею должны народу дать, — сказал Сталин. И добавил, усмехнувшись в усы, — чего книга должна быть непременно одна путь будет много хороших и разных или на конкурсной основе хоть тому же мартынову поручите гость из бедвы на мой взгляд тоже хороший потенциал имеет если его развить в тайну посещать его излишне, а разговор с ним проведите посмотрим что выйдет а может еще найдете кандидатуры снова взглянул на ефремова — И вы, пожалуйста, без всяких обид. Конкурс — это хорошо, победит лучше. Когда я товарищам Яковлеву, Лавочкину, Сухому, микаяну задание ставлю, они ведь все правильно понимают и стараются. — Ну что вы, какие обиды! — улыбнулся Ефремов. — Я буду только рад, если хороших научно-фантастических книг о коммунистическом будущем выйдет еще больше. Не я ли в будущем Мира Рассвета писал о необходимости развивать жанр научной фантастики и о ее особой роли в воспитании молодежи. И считал своей главной задачей создать первую такую книгу, за которой непременно пойдут другие книги от других писателей, ведь, надеюсь, даже не выигравшие ваш конкурс книги все равно будут изданы. — Само собой, — согласился Сталин. «Если хорошие книги, то да, не пропадать же им столько из-за того, что не заняли первое место. Вы пишите, товарищ Ефремов. А по рабочим моментам и деталям мы еще обсудим. А окончательно. История вашему труду справедливую оценку даст. Ну, что ж, товарищи, я думаю, мы Ивана Антоновича можем отпустить. Товарищ Кунцевич, вы на машине доставьте товарища Ефремова домой». Коммунисты, думал Ефремов, вставая, спутени свернут, драться на смерть и умирать готовы. Как Кунцевич мне сказал, в запале. Если история против нас, то тем хуже для историй. Да только их коммунизм наподобие мира будущего у Олега Верещагина, цикл Хрустальное Яблоко, был в списке рекомендованных прочтению. Мир Русской Звездной империи, постоянно галактических войн, в которых земляне всех сильней, вместо Великого Кольца, где земляне будущего смотрят на чужаков через прицел точно так же, как тот американский фантаст, с которым Ефремов полемизировал в сердце змеи. И что гораздо страшнее для тех же Лазарева, Смоленцева, Кунцевича, в этом нет ничего плохого. Хочешь мира, готовься к войне. Если видишь угрозу, стреляй первым. Так какой же мир собирается строить рассветовцы? Великое кольцо или Красную империю? Ефремов уже слышал эти слова. Причем гораздо раньше этого дня и не нет рассветовцев. Красная империя. Гораздо более жесткая, агрессивная, решительно и энергично отстаивающая свои собственные интересы. Чем тот СССР, погрязший без беззубом миролюбии и интернационализме, скотившийся в болото застоя изгнивший там. Причем товарищу Сталину, тоже узнавшему то будущее, этот новый проект явно казался привлекательным. И сам вождь, уже прошивший здесь больше, чем ему было отпущено там, будет жить еще, и Пономаренко, если слухи не врут, казался намного более умным, верным и последовательным продолжателем выбранного курса, чем Хрущев тактические сиюминутные выгоды несомненны мы гораздо сильнее, чем был СССР там каждые 6 дней строится новый завод как написано в правде и цены неизменно снижают каждый год 1 апреля и зарплата растет и обсуждают уже возможность перехода на пятидневку и соцлагерь здесь много сильнее почти вся Европа под нами будет если во Франции и правда левые победят. И с Китаем есть все шансы остаться в Союзе, когда там красные Ван Мина одолеют белых Чанкайши. А СССР строит большой флот не только не столько для обороны своих рубежей, но и прямо говорится, что для защиты своих государственных интересов на удаленных театрах Так каким в итоге выйдет этот коммунизм? Но с этого поезда уже не соскочить, даже если и сейчас встанешь и уйдешь, потому что знать и не мешать это тоже значит нести ответственность. Да и Лазарев с Кунцевичем все же сочли книгой о коммунистическом будущем именно туманность Андромеды, а не цикл того же Олега Верещагина который надо отдать ему должное, талантливо и правдоподобно описал переход к победе коммунизма здесь, на Земле. Время серых войн, но именно путь, а не самоцель. Ну а в космосе хочется верить, что там мы найдем все-таки друзей. Великое кольцо, а не агрессивных сторков, подлых торгашей Мьюри, зероподобных каннибалов Джага и кто там еще был. Хотя эта мысль показалась Ефремову интересной. Мир Верещагина — все то же человечество из Андромеды, вышедшее в космос и обнаружившее себя в окружении хищников, живущих по закону торговля или война. Оттого земные корабли начинены самым мощным оружием, на планетах первым делом строят станции противокосмической обороны. Даже дети земных колонистов учатся защищать свой новый дом. Мир, где земляне вытянули страшную галактическую войну, полное подобие Отечественной, заставив всю инопланетную сволочь себя уважать. И этого имеет у себя жесткую дисциплину, как на боевом корабле во главе с императором в роли капитана. Коммунистическая монархия, что может быть противоестественнее, однако у Верещагина прописано вполне гармонично. Да неужели во всей галактике лишь земляне, нормальная цивилизация, коммунары, а все остальные разумные существа – это сплошь сволочи и моральные уроды? Это, пожалуй, еще хуже, чем не верить в существование жизни на других планетах вообще. Кстати, Ефремов заодно узнал от рассвета и о том, что известно науке 21 века о предполагаемой жизни на иных планетах. Не мог не поинтересоваться Оказалось, что и через два-три поколения космос все еще молчит, и загадка этого молчания все так же неразрешима. Правда, и в будущем Земля внимательно просканировала лишь ничтожную долю звезд галактики. Зато было уже точно установлено, что у множества звезд есть свои планеты, а число планет галактики, на которых могла развиться своя жизнь, по самым пессимистичным оценкам должно достигать сотен миллионов и все же полное молчание в ответ на сигналы земли и полное отсутствие в нашей галактике да и во всех окрестных следов деятельности древних и могущественных цивилизаций, способных управлять энергией своих солнца? Неужели разум действительно столь редок во вселенной, что даже из сотен миллионов случаев возникновений жизни, Он развивается лишь в ничтожной доле случаев. Ведь не может быть, чтобы правы были те ученые, которые объясняют отсутствие братьев по разуму неизбежным самоуничтожением любого разумного вида существа. Ничего, выясним, когда-нибудь мы все это выясним. Творческая интеллигенция, произнес Сталин, когда за Ефремовым закрылась дверь. И это лучший из ее представителей, которого вы, Анна Петровна, отрекомендовали как преданного идеалам коммунизма? Страшно вообразить, какие же тогда худшие. Вот чего с технической интеллигенцией гораздо проще, как на заседании Совета Труда и Обороны товарищу Яковлеву, предъявившему ВВС свой ЯК-26 в качестве бомбардировщика в габаритах и с данными истребителя. Товарищи военные без всякой дипломатии указали, что если дальности хватает лишь для поражения цели в окрестностях своего аэродрома, прицельное оборудование не обеспечивает вложить бомбы даже в пределах полигона, не то что попасть в мишень. А при полной бомбовой нагрузке деформируется фюзеляж, то это не самолет, а полное говно. И товарищ Яковлев его может себя в одно место засунуть. Вот так и было сказано, товарищ Пономаренко-свидетель. Неяковлев Яковлев такой разговор принял абсолютно нормально и пообещал все исправить. На что ему был ответ? Оставить бомбардировщик в покое и заняться сверхзвуковым перехватчиком. Ведь сколько помню, из Як-26 так ничего и не вышло там. А Як-28 до 70-х на вооружении ПВО стоял. И представить нельзя, чтобы из тех норей кто-то пытался бы заказчику возражать. А я так вижу. А гуманитарии? Ну вот как с такими управляться? А власть подребишь, то после клемяться трапами и душителями свободы? Анна пожала плечами. Специфика профессии, товарищ Сталин. Так же, как микроскоп, инструмент нежный. Его грубо швырять нельзя. Пылинки сдувать приходится, и уж никак не гвозди им забивать. А что касается худших представителей творческой интеллигенции, среди них можно встретить, как таких, которые с принципа не захотят ничего в своих книгах менять, заодно только предложение этого, начав крики об удушении свободы, как и таких, которых называют халтурщиками, писатели, если их можно так назвать, которые готовы с радостью писать на любую тему, которая только принесет им признание властей. А если уж власть сама закажет что-то. Вот только почему-то талантов этих писателей куда меньше, чем у их непредающихся раболепию коллег. Потому их халтурщиками зовут, а товарищ Ефремов отнесся к нашим волнениям с полным пониманием. — Ладно, — сказал Вож, вставая, — «Считаю, что разговор был плодотворным. Вас, товарищ Лазарев, жду через час на заседании Совета Труда и Обороны. Будем решать по поводу французских событий. Обойдется в этот раз или будет война».